891. Считаем часы и минуты общения высшего счастьем. Много ли тех, кто может сказать, что имеет общение с учителем света? Потому цените эти минуты превыше всего. Отдайте им сердце всецело. На какое-то время можно отрешиться от всего, все сосредоточив на владыке. По каналу общения потечет светоносная мысль, и, наполнив сознание, светом своим озарит все вокруг. Светоносная мысль очень полезна пространственно. В этом особой миссии лученосцев. Одни из них лишь передают луч высший, другие лучи — самоисходящие, возжженные первым, вторая ступень выше. Считайте часы несения света служением общему благу. Нужно самоотречение. Себя позабывший мне может служить.